537. Гуру. Пригодность человека, вступившего на путь учения жизни, определяется не тем, насколько он хорош или плох, а степенью твердости и несломимости его решения освободиться от своей нехорошести. И даже разбойники в этом преуспевали, оставив далеко позади себя румяную добродетель. И если даже человек упал... Встать на ноги надо немедленно и следовать дальше, не замедляя шагом.